Глава двадцать В спальне темно. Я лежу в кровати с закрытыми глазами. Одеяло дотянуло до шеи, помимо него на мне ночная сорочка, и все. Звуки душа стихают, и я напрягаюсь сильнее. Шаги. Следом дверь ванной открывается, и я начинаю подглядывать сквозь опущенные ресницы. В полоске света застывает мой муж. Его тело распарено после душа, волосы влажные, одет лишь в спортивные штаны. Я помню, что на его плече татуировка. Помню дорожку волос от груди до живота и ниже. Владимир отлично сложен. Это я тоже помню. И тихо сглатываю скопившуюся во рту слюну. Владимир замирает на пару секунд. Я не дышу. Он подходит к кровати, и меня окутывает тот самый запах геля для душа, который я ни с чем не перепутаю. Чувствую на себе взгляд. Сегодня пятница. Мне предстоит вторая ночь на новом месте. Вчерашний ужин в кругу друзей стал настоящим испытанием. Я забилась в уголок и молчала. К десерту мои щеки сводило от стандартной вежливой улыбки. Аппетита не было совсем. Я не доверяла никому из присутствующих. Казалось, что меня постоянно проверяют и тестируют. А еще я понимала, что вишенкой на торте станет секс с мужем. И мне нужно быть ласковой. Я практически ничего не съела, ужасно устала из-за перелета и смены часовых поясов, к тому же выпила много вина. В какой-то момент ко мне подошел муж, наклонился и сказал на ухо, пойдем ка со мной». Я послушно встала из-за стола. Он привел меня в нашу комнату и сказал ложиться спать, после чего спустился к гостям. Я вновь пошла в душ. Весь день только и делала, что мылась. И уже в ванной покачнулась, понимая, как много выпила. Следом меня затошнило. В кровати я оказалась только через полчаса. Голова кружилась, меня мутило. Я думала о том, что свекровь, должно быть, решила, будто я алкоголичка. Утром проснулась в постели одна, все еще девственницей. И, судя по несмятой подушке рядом, Владимир ночевать не приходил. На часах было начало десятого. Я прибавила разницу во времени и ужаснулась. Надела очки и отправилась умываться. Чуть позже обнаружила на телефоне гору сообщений, От мамы, диктатора, Саши, а еще три пропущенных от Леры, сестры Владимира. Боже, неужели началось? Диктатор номер два. Дом оказался совершенно пустым. Все, кроме меня, были на работе. Через час моя исследовательская вылазка принесла плоды. Я выяснила, что Владимир спал в соседней комнате. Судя по вещам, она принадлежит Сергею. На первом этаже было чисто, словно вчера толпа людей не отмечала здесь второй день свадьбы допоздна. Я поставила чайник, открыла холодильник и задумалась. Что же буду на завтрак?» Не успела сесть за стол, как вновь позвонила Лера. Вчера она буквально заставила меня обменяться телефонами. Ей 26, у нее уже трое детей и дом на другом конце улицы. Лера извинилась, что сегодня увидеться не получится, но в выходные мы обязательно должны встретиться. Я внутренне содрогнулась, но ответила, что непременно. К выходным как раз успею морально подготовиться и буду отвечать всем, что безумно люблю их сына, брата, племянника и так далее. Подумалась о том, что, возможно, мне стоит приготовить ужин. На всю семью. Боже. Но, к счастью, в холодильнике со вчерашнего дня осталось так много всего, что я решила не переводить продукты. Остаток дня болтала по телефону с Сашей, сидела в интернете, почитала про местные вузы. Также мне звонили мама и Виолетта Степановна, но те разговоры длились недолго. Около пяти к дому подъехала машина Эмилии Александровны. Я спустилась на первый этаж и поздоровалась. Свекровь кивнула мне, спросила, как прошел день, после чего удалилась в свою комнату. Я посидела еще немного одна на кухне и тоже поднялась к себе. Больше со второго этажа не спускалась. Слышала, как приехал Сергей Владимирович с кем-то. Меня никто не пригласил, и я решила не навязываться. Владимир явился совсем поздно, я уже была в постели. Он сразу пошел в душ. И вот теперь стоит рядом, смотрит. Садится на край кровати. «Не спишь?» Я открываю глаза. Мне кажется, он вот-вот обнимет меня. Вот-вот поцелует. В груди все сжимается. Дыхание задерживаю. Интересно, где он так долго был? «Ты поздно», — шепчу я. Я уже успела задремать. Вижу. На тренировке задержался. Иногда в свободное время я играю в футбол. Вчера многие спрашивали, и я придумал адекватную легенду. Мы с тобой познакомились в Москве. Я был в командировке и узнал тебя в кафешке. Ты обедала с подругами. До этого мне на глаза попались твои фотографии из конкурса красоты, на которых ты мне понравилась. Я удивился совпадению, подошел и представился. Ты вспомнила, кто я. Мы ведь раньше были знакомы. А дальше, как в тумане. Месяц мы встречались, я мотался к тебе в выходные, созванивались по сто раз на дню. Ты пообещала, что бросишь учебу и будешь со мной только если я сделаю предложение. Мне пригорало, и мы решились. Твой отец дал добро. Дополнение есть? «Значит, твои родители не в курсе, что наш брак договорной. Или это для соседей? Ничего не понимаю». «Я все поняла», — произношу вслух. «Владимир, у меня только одна подруга в Москве, Саша. Она староста в моей бывшей группе. Я с ней обедала». «Понял». Он поднимается, возвращается к ванной комнате, выключает свет и покидает нашу спальню. Я подтягиваю колени к груди и думаю о том, что же делать. Владимир вновь не остался ночевать. Это какая-то проверка? И как мне ее пройти? Я сказала ему никогда больше меня не трогать. Нужно взять слова обратно? Но он ведь просил честности.